В этих условиях всякое новое увеличение рождаемости представляет немалую опасность. И приказание плодиться и размножаться, ныне в изменившихся обстоятельствах, конечно же, никакое не благо, а скорее смертное проклятие. Приказание относится только к животным. Ничего подобного в отношении созданных на третий день растений произнесено не было. Может быть, потому что каждое растение само воспроизводит себя. Животные, напротив, вынуждены соединяться друг с другом, производить потомство путем полового размножения. Так что благословение дано тем, кто в нем нуждается. Оно как бы вдохновляет и придает силы для совершения столь ответственного акта. Однако ведь и растительные организмы имеют мужские и женские клетки. Если сами растения не в силах передвигаться, то частички пыльцы, несущие мужские половые клетки, могут быть переброшены на пестики, расположенные в сердцевинах цветка ветром или с помощью насекомых и птиц. Пестик содержит женские клетки. В цветах многих растений есть одновременно и пестики, и пыльники, производящие пыльцу. В этом случае происходит так называемое самоопыление. Другие размножаются только посредством перекрестного опыления, когда пыльца с одного растения переносится на пестик другого. Правда, требуется, чтобы и второе принадлежало к тому же виду. Некоторые растения производят только мужские клетки, другие – только женские. В этих случаях мы можем приписать таким представителям растительного мира мужской или женский род. Впервые на это обратил внимание итальянский ботаник Просперо Альпини около 1600 года. И его открытие произвело фурор среди тех, кто, следуя Библии дословно, искренне полагал, что растения существенно отличаются от животных своей сексуальной жизнью. Стих двадцать третий. И был вечер, и было утро, день пятый. Стих двадцать И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов,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 за конечную, из точки зрения человека, самую ответственную часть работы ⁇ заселение суши. Испытанная ранее схема успешно применена и на сей раз. Все животные созданы одновременно и с самого начала разделены на виды. Не будем пространно повторять уже сказанное не раз. Наука придерживается совершенно иного эволюционного мнения. Слово «скоты» – это перевод латинского слова, означающего «собственность». В ранних скотоводческих общинах главным мерилом богатства были стада домашних животных – овцы, козы, свиньи, верблюды, лошади, ослы и мулы. В оригинале еще и «кине», устаревшая поэтическая форма от коровы, примечание переводчика. Однако со временем в библейском тексте осталось слово «скоты». Под этим следует понимать, как минимум, всех млекопитающих, которых можно одомашнить, в отличие от диких зверей. Разобранный стих также наводит на мысль, что некоторых млекопитающих Проведение с самого начала определило на роль домашнего скота. Разумеется, в действительности ничего подобного быть не могло. Все виды животных первоначально были дикими, а домашневание некоторых представляло собой трудоемкий процесс. Да и человечество перешло к домашневанию диких животных не так уж давно.